Автономия в Орде Двоевластие, глава про жизнь метрополии в этой части нам уже не понадобится. Начиная с последней трети XIII столетия, события, происходящие при дворе великих ханов, утрачивают для русских областей значение. Метрополией для них становится Золотая Орда. После смерти Менгу Тимура не позднее 1282 года, Там начались неурядицы, и ордынцам на время стало не до Руси, а это самое лучшее, что могло произойти для страны, недавно избавившейся от оккупации. Тут, пожалуй, не обошлось без божьей помощи, причем помог России не христианский бог, а мусульманский. Брат покойного хана Туда Менгу, выбранный Курултаем в преемнике, оказался весьма необычной личностью. Вскоре после воцарения он отказался от монгольской веры и принял ислам, да не номинально, как это обычно делали владыки в погоне за земными выгодами, а искренне и истово. Из всех направлений этой религии Кану пришелся по душе суфизм, проповедующий отречение от плотских и суетных радостей, бедность и милосердие, весьма экзотичный набор ценностей для ордынского государя. Тем не менее, именно так новый владыка и попробовал править. К сожалению, летописи не сохранили подробностей царствования туда -менгу. Арабский историк XIV века Ибн Хальдун пишет, что хан сделался отшельником и отказался от царства. Он вполне отдал себя сообществу шейхов-факиров. Всецело поглощенный духовными исканиями и мистическими озарениями, государь совершенно отстранился от государственных дел. Долго так, конечно, продолжаться не могло. Возник заговор. Благочестивого хана объявили сумасшедшим и в 1287 году свергли. Другой историк, Вассаф Аль-Хазрат, с восточной цветистостью сообщает, вследствие распущенности упрятали его как вышедшую из обращения золотую монету на дно машины отставки. Следующим ханом стал племянник несчастного суфиста Тулабуга, в русских летописях Телебуга. Но власть его была непрочной, поскольку к этому времени государство оказалось разделенным на две части. Главной фигурой в ордынской политической жизни уже давно был не хан, сидевший в Сарайберке, а темник по имени Ногай. Толстый пес Ногай был правнуком Чингисхана, но происходил из младшей ветви джучидов, и потому не мог претендовать на престол. Родился он около 1235 года и прожил долгую, бурную жизнь, на пике которой сделался самым могущественным властителем во всей Восточной Европе. Про Нагая известно, что он был одноглаз вследствие боевой раны и тучен. Вернадский полагает, что именно он изображен в русских былинах под именем «собака Калин-хан». «Калин», «Калин» по-тюркски значит «толстый», а Нагай по по-монгольски значит «пес». Степники любили собак, и ничего зазорного в таком прозвище не было. Например, одну из дочерей могущественного хана Узбека звали Иткутчук, что означает «маленькая собачка», очень милое имя. Царевич был доблестным воином и хитроумным политиком. Славу полководца он завоевал еще в молодости, когда в 1263 году одержал на реке Терек блестящую победу над армией Ильхана Хулагу. Всю последнюю треть XIII века Нагай занимался европейскими делами. Его орда кочевала в степи Северного причерноморья, постепенно расширяя свои владения. Он успешно воевал с Византией, так что император был вынужден ради мира отдать безбожнику в жены свою дочь. В зоне влияния Нагая оказались Болгария и Сербия. Он держал в страхе Венгрию, ходил походами на Польшу и Литву. Формально являясь подданным ордынских ханов, Нагай был намного сильнее их. Нагай превратил свои владения в отдельное от Золотой Орды государство еще в правление Туда Тудаменгу. При этом между двумя центрами существовало соперничество. Каждый пытался взять Русь под свой контроль, чем, как мы увидим, пользовались для собственной выгоды русские князья, лавируя между этими полюсами. При пассивном и набожном хане Тудаменгу. Могущество столицы ослабело, и Нагай почувствовал, что может подчинить себе все царство, если не занять трон самому, то посадить на него своего ставленника. Он сделал ставку не на Тулабугу, свергнувшего прежнего хана, а на его двоюродного брата Тохту, сына Менгу Тимура. От Тулабуги коварный Нагай избавился очень легко. Пригласил на переговоры и захватил в плен, после чего предал почтительной бескровной смерти, уготованной для чингизидов. Велел переломить бедняги хребет. Государем же был провозглашен Тохта. Произошло это около 1291 года. Сначала все шло гладко, Тохта вел себя смирно, безропотно пожаловал ногаю Крымский полуостров с богатыми торговыми городами. Однако новый хан не был намерен вечно оставаться марионеткой в руках старого темника. Тохта-хан Это был человек осторожный, расчетливый и твердый. Он держался старой монгольской веры и заветов Чингисхана. Понемногу копя силы и увеличивая число сторонников, Тохта собрал хорошее войско и тогда продемонстрировал крутость нрава. Начал хан с Руси, князья которой за время ордынского двоевластия отбились от рук, стали привозить меньше дани, да и ту предпочитали платить более сильному ногаю. В 1293 году ордынские войска опустошили все северо-восточные русские земли. Впервые за 40 лет после подавления мятежа великого князя Андрея Ярославича. Восстановив господство над непослушной провинцией и тем самым повысив свой авторитет в Орде, Тохта почувствовал себя достаточно сильным, чтобы избавиться от Ногая. Однако старый пес оказался молодому хану не по зубам. В ожесточенном сражении Тохта был разгромлен и еле унес ноги от преследователей. Ему пришлось оставить свои владения и бежать далеко на восток. И здесь Ногай совершил роковую ошибку. Недооценив противника, он не стал гнаться за ним, чтобы окончательно уничтожить, как непременно поступил бы Чингисхан. Помните, как в погоне за Хорезм Шахом его Тумены прошли несколько тысяч километров? Тохта же проявил и волю, и упорство. Через два года он вернулся с новой армией. Битва произошла в 1299 году на реке Кагамлык, неподалеку от современной Полтавы. В разгар битвы Ногай был убит. И его павшее духом войско потерпело поражение. Сразил грозного полководца русский воин. В ордынской армии из-за рекрутской повинности таких было много. Он принес хану отрезанную голову заклятого врага, рассчитывая на щедрую награду. Но Тохта возмутился, что какой-то простолюдин осмелился поднять руку на великого человека и к тому же Чингизида. Убийца Ногая был казнен. Это сражение стало важной вехой русской истории. Оно означало, что раскол в Орде закончился. Там снова установилась единая власть, притом твердая. Времена послаблений для Руси закончились. Несколько лет победитель был занят приведением в порядок внутренних дел и выстраиванием дипломатических отношений с соседями. В Золотой Орде установился мир. По дорогам вновь двинулись купеческие караваны, заработала Ямская почта. Все русские князья поспешили засвидетельствовать новому государю свою покорность, но Тохте этого было мало. Он придавал своим русским владениям больше значения, чем его предшественники. Это естественно. Период экспансии степной державы завершился, и оказалось, что Русь – самая населенная и самая богатая провинция Золотой Орды. Тохта намеревался заняться западными областями лично. Ничего хорошего эта заинтересованность русским княжеством не сулила. Рашид Аддин пишет, что в 1312 году хан отправился вверх по Волге, чтобы произвести осмотр русских областей. Никто из ордынских ханов еще не затевал ничего подобного, да и в будущем последователей у Тохты не найдется. Неизвестно, чем закончилась бы эта неслыханная инспекция, но по дороге хан заболел и умер. Должно быть, вся Русь вздохнула с облегчением. Узбек Воцарившийся затем хан Узбек 1313-1341 приходился тохте-племянником. Годы его правления стали пиком могущества Золотой Орды, и само это название, как я уже писал, вероятно, появилось благодаря шатру, в котором государь давал аудиенции. Арабский путешественник Ибн Баттута рассказывает. Одна из привычек его, что в пятницу после молитвы Он садится в шатер, называемый «золотым шатром», разукрашенный и диковинный. Он из деревянных прутьев, обтянутых золотыми листками. Это невиданное великолепие поражало чужеземцев. При узбеке, который был мусульманином, ислам стал официальной религией Золотой Орды. Последующие ханы к старой монгольской вере уже не возвращались, да и вообще с этого времени в жизни степного государства остается очень мало монгольского. Пожалуй, пора начать называть новую нацию, сформировавшуюся из разноплеменных, в основном тюркских этнических элементов, татарами. Воинственностью узбек не отличался. Он, правда, попробовал вернуть контроль над Балканами, утраченный после гибели Ногая, и поддержал болгар в конфликте с византийцами, но особенных успехов не достиг и в дальнейшем жил с Константинополем в мире. Русским владением хан придавал важное значение. Однако, в отличие от Тохты, кажется, намеревавшегося управлять Русью напрямую, то есть превратить ее в Ордынскую провинцию, узбек рассматривал эти области как колонию, норовил вытянуть побольше дани, не вмешиваясь во внутреннюю политику местных феодалов. Зато хан очень внимательно следил за самими феодалами, держа их в трепете. При малейшем подозрении или недовольстве требовал князей к ответу, лишал ярлыка, а то и казнил. Царствование Узбека в Орде погибло больше всего Рюриковичей. Курс хана по отношению к Руси следовал древнему принципу «разделяй и властвуй». Хан хорошо понимал опасность центра стремительных тенденций в этой большой стране и всячески им препятствовал. Сначала он сделал было великим князем Владимирским сильного и независимого Михаила Тверского. Однако затем передал ярлык слабому Юрию Московскому и вообще начал покровительствовать Москве, Противовес более древним и сильным княжествам. Хан не пресекал и, кажется, даже поощрял вражду между Рюриковичами. Она не давала Руси окрепнуть. В середине XIV века именно с этой целью помешать русскому единству татары дали статус великих княжеств Рязани, Твери и даже Суздалю. Ордынское государство процветало. Торговые караваны пересекали его огромную территорию из конца в конец, не опасаясь разбойников. Для коней и вьючных животных на всех путях был заготовлен корм. Купцам было где остановиться на отдых. Столица Узбека достигла таких размеров и такой пышности, что с ней не мог соперничать ни один город европейского континента. Как я уже писал, Сарай Беркея был разделен на районы, отведенные представителем разных народов. Районов насчитывалось шесть. Одним из самых больших был русский, пять остальных – монгольский, кипчакский, черкесский, аланский и греческий. Золотой век Золотой Орды Сохранилось немало свидетельств, описывающих великолепие Ордынского дворца и семейную жизнь хана Узбека. Примечательнее всего здесь высокий статус ханш, сохранившийся у чингизидов и после того, как они перешли в ислам. Монгольские традиции, во всяком случае на первых порах, оказались сильнее религиозных предписаний. Супруги монарха не сидели в заперти, на женской половине, активно участвовали в государственных делах и вообще вели себя с поразительной для средневекового Востока независимостью. Ибн Батута, близко наблюдавший придворную жизнь, оставил два интересных рассказа, иллюстрирующих эту примечательную особенность орденских нравов. Первый повествует о ханше Байялун, дочери византийского императора Андроника III. Эта женщина была своеобразным трофеем, доставшимся узбеку после войны с империей в качестве залога добрососедских отношений. Царевне пришлось перейти в ислам, что во времена могущества Константинополя было бы совершенно невообразимо, а в новую эпоху уже никого не удивляло. Некоторое время, пожив со своим татарским мужем, Хатун заявила, что желает навестить отца, и была отпущена прокатиться в Константинополь. Ибн Батута, сопровождавший царицу в поездке, пишет, «У султанши была дорожная мечеть, которую ставили на каждой станции, и она в ней молилась, но в Матули мечеть была брошена. Умолкли голоса муэдзинов, и на обеде султанши появилось вино. Мне сказывали, будто она ела даже свинину». По крайней мере, на молитву она и свита ее не являлись более. Добравшись до родного города, Баялун заявила, что к мужу не вернется, и обоим государствам пришлось смириться с решением этой волевой дамы. Ее ордынская свита была отправлена обратно с почетом и подарками. Очень вероятно, что гордая императорская дочь не пожелала мириться со своим положением при ханском дворе, где ей достался всего лишь ранг третьей жены. Первой же супругой, которую узбек любил, ценил и отличал перед другими, была Тайдула, которую называли Великая Хатун. Что касается Тайдуглы, так и Батута именуют главную ханшу, то она царица и самая любимая из них у него. Он идет к ней навстречу до двери шатра, приветствует ее и берет ее за руку. А когда она взойдет на престол и усядется, тогда только садится султан. Путешественника поражает столь невиданная галантность, и он, впрочем, вообще большой сплетник, находит ей следующее объяснение. Сообщил мне один из заслуживающих доверия знакомых с рассказами об этой царице, что султан любит ее за одну свойственную ей особенность, которая в том, что каждую ночь он находит ее как бы девственницей. На самом деле Тайдула была незаурядной и сильной личностью. Она и при Узбеке участвовала в обсуждении политических дел, а после его смерти некоторое время фактически правила государством. Влияние этой дулы сохранялось и в краткое царствование ее старшего сына Хана Тинебека 1341-1342. И при следующем государе тоже сыне этой дулы могущественном Джинебеке 1342-1357. Впрочем, к энергичной Хатун мы еще вернемся. Все это время Золотая Орда продолжала сохранять свое первенствующее положение в Восточноевропейском регионе. Каны больше не пытались подчинить себе Балканы и сохраняли хорошие отношения с Византией. Поддерживали они и союз с Мамилюкским Египтом, куда поставляли множество рекрутов из числа русских и половецких рекрутов. Около 1346 года на густонаселенную Крымскую провинцию Золотой Орды обрушилась страшная беда. Эпидемия чумы, видимо, привезенная индийскими или китайскими купцами. Крым почти обезлюдил. Там умерло 85 тысяч человек. Оттуда черная смерть переносчиками, которые были трюмные крысы, распространилась на Средиземноморье, Европу, и таким кружным путем через несколько лет добралась до Новгорода, охватив русские владения Орды. Это событие, пожалуй, было единственным серьезным потрясением, которое Золотая Орда испытала за всю первую половину XIV века. Мощь державы казалась несокрушимой, власть беспредельной, вероятность восстановления русской независимости абсолютно нереальной. И тем не менее, всего через 20 лет после смерти блистательного хана Дженебека объединенная Русь осмелится открыто выступить против Орды и одержит свои первые победы. Как же удалось разделенной несуществующей стране преодолеть внутренние противоречия и консолидировать свои силы? Процесс был долгим и трудным.